Глава 11 Хранительница тайн. Закрыв глаза, я попыталась вспомнить, как пришла к такому исходу. Но кровь шумела в ушах, мешала сосредоточиться и уловить мысль. Тогда я поняла, нет смысла копаться в прошлом, настало время действовать. Хуже всего в тюремной камере было не замкнутое пространство, не ощущение беспомощности и даже не полутьма. Тяжелее было осознание того, что Бриджит сидела напротив и молчала. Я не могла сказать, сколько времени мы здесь провели. Франклин сразу забрал мои наручные часы. Но Бриджит не сказала мне ни слова. Она лежала на кровати, глядя в потолок. Сложенные на груди руки то и дело сжимались в кулаки. Мы должны поговорить. Бриджит словно прочла мои мысли, она вдруг резко села на кровати и повернулась ко мне. «Что ты обнаружила за дверью?» Там целая лаборатория с кучей мониторов. Господин следит за всем на Рейкерсе. Умно. Он заставил всех верить в него, как в божество, и все это с помощью дешевых трюков. Не такой уж асурой непредсказуемой. Это еще не все. Там была сущность. Ее держат в капсуле. Ты узнала? Зачем? Господин сказал мне, что изучает ее. Асура не придумал объяснений поумней. умней. Бриджит фыркнула. «Откуда ты знаешь его имя?» Она поднялась с кровати и стала расхаживать по камере. Она была напряжена. Сцепив руки за спиной, она словно пыталась сохранять равновесие. «Бриджит?» «Я не знаю. Его имя, план коридора... Это все просто появлялось в моей голове, и я я понятия не имею откуда. Я знала о Рейкерсе, кто не знал. Знаменитый остров тюрьма, который всегда славился жестокостью». Поговаривали, что здесь даже проводились эксперименты над людьми, но я никогда не была здесь. Не понимаю, как такое возможно? В этом мире все, возможно, Обри. Тебе пора это понять. Бриджит, прислонившись к решетке, я тихо заговорила. Я не писала письмо. Даже не знала о его существовании. Поверь, я не стала бы подвергать тебе такой опасности. Ты рассказала обо мне о Суре. Он угрожал мне, и я... Больше сказать было нечего. Вот так просто. Он угрожал мне, и из-за этого я позволила ему узнать имя той, что помогала мне. «Зачем ты поехала на бротер «Мне нужно было поговорить с тобой о браслетах, которые лишили меня магии, и о воспоминаниях». Быстро рассказав ей о произошедшем в лаборатории о том, что случилось после моего нахождения там, я спросила, «А что было в том письме? Ты подробно описывала симптомы болезни, которые страдаешь». «Бриджит, «Ты, конечно, отличная медсестра и здорово справилась с лечением Чарльза и Дэниела, но здесь...» Она вскинула ладонь, призывая меня замолчать. «Мне были хорошо знакомы эти симптомы. Я испытывала их на себе». Она продолжила уже тише. «Я и множество моих коллег. Большинство из них умерли на третьей сутки». «Что это было?» «Медуэйский вирус». На Норд-Бротере мы искали лекарство, но произошла авария. Вам удалось? Не нам. Одному иностранному господину. Но он спас не всех. Повезло лишь паре человек, включая меня и мою подругу. Это был сложный и долгий процесс. Но самое главное — его скрывали от общественности. Значит, кто-то на Рейкерсе знает об этом? Боюсь, что так. Как его звали того человека, который нашел лекарство? «Альберт!» — Бриджит потерла виски, вспоминая. «Или нет? О, Альфред! Его звали Альфред!» Внутри меня все сжалось. Сколько раз я слышала это имя из уст своей матери. «Что с тобой, Обри?» Бриджит была как-то связана с врачом, который теперь отвечал за мое лечение в реальной жизни. Вероятно, она была единственным человеком, способным помочь мне. В коридоре появился Франклин. Он нарочно громко звенел ключами и ехидно улыбался, глядя на меня. «Как тебе камера? Удобная?» Хотя мы с Франклином не всегда ладили, мне казалось, что с некоторых пор мы стали уважать друг друга, поэтому мне было обидно слышать от него гадости. Захотелось в ответ уколоть его побольнее. «А ты-то чего так переживаешь? Свою мне отдал?» Франклин отвернулся и стал открывать камеру Бриджит. Она смотрела на него спокойно, без злости и нервозности. Господин велел привести тебя! Бриджит кивнула. Даже не спросишь, о чем он хочет с тобой поговорить? Тебя в такие дела все равно не посвящают. Ах ты! Проте решетки задрожали это Франклин ударил по ним кулаком. Бриджит, стоявшая рядом и бровью, не повела: Франклин! Все повернулись на голос и увидели Чарльза. Тебе приказано привести Бриджит, а не угрожать. Франклин скривился, но спорить не стал. Бриджит не сопротивлялась. Сложив руки на груди, она направилась к выходу. Чарльз не спешил уходить. «Эй, ты идешь? окликнул его Франклин. «Мне нужно задержаться». Франклин гневно сверкнул глазами и нехотя вышел. Чарльз с минуты постоял у двери, затем прислушался. Звук шагов стремительно удалялся. И когда они наконец стихли, Чарльз быстро повернулся и бросился к моей камере — Ты должна уходить, Обри. Что? Тебя обвиняют в предательстве. Понимаешь, что это означает на Рейкерсе? Не совсем. Тебя ждет суровое наказание, самое суровое. Но я ничего не сделала. Ты рассказала всем про секреты нашего господина. В этом не было предательства. Я сказала правду. Просунув ладонь между прутьев решетки, я коснулась его руки. Но ты-то мне веришь? Я знаю про камеры, Обри. Чарльз переплел свои пальцы с моими. Неужели ты не задумывалась, почему я все время сижу в библиотеке? Ты когда-нибудь видел ее, эту лабораторию? Нет, я узнал про камеры случайно и никому об этом не говорил. Я верю тебе. Но в глазах господина ты преступница, и поэтому должна бежать. Он достал из кармана кусок проволоки и быстро вскрыл замок. Куда? К Дэниелу. Он тебя не тронет и не даст в обиду. Я не понимаю, почему ты доверяешь ему? «Потому что я знаю его лучше всех. Обри, у нас нет времени на споры. Беги через лес и не оглядывайся. Лодка ждет тебя на месте. Я все подготовил». «А как же Бриджит?» «Я попробую ей помочь». Трепко схватив меня за руку, он бросился к выходу. У самой двери я порывисто обняла его. «Береги себя, Чарльз». Он погладил меня по щеке, и в глазах его промелькнул страх. Он собирался предать собственную фракцию ради моего спасения. Выйдя из здания тюрьмы, которая располагалась чуть дальше основного, я тут же бросилась бежать. «Думаешь, он оставит медсестричку в живых?» — послышались голоса. «Она знает о Дэниеле все. К тому же она еще вполне горяча, может заменить Винни. Двое островитян, с которыми я меньше суток назад сидела за одним столом, мерзко засмеялись. Я поморщилась. Тут же захотелось принять душ». Подождав, пока они пройдут, я юркнула в лес и теперь шла более уверенно, зная, что сам лес укрывает меня от любопытных взглядов. Я вновь бежала отсюда, совсем как тогда, в свой первый день. И опять от Франклина? Впереди показалась знакомая тропинка, которая вела к берегу, но я не успела даже шагнуть к ней. «Наш командир — настоящий Ромео. Правда, слишком предсказуемый». Франклин сидел на земле, держа в руках нож. Он угрожающе водил пальцем по острому лезвию и ухмылялся. Я сразу понял, что он попытается спасти тебя. И что теперь? убьешь меня? Он медленно поднялся на ноги, а я услышала шелест листьев за спиной. Еще несколько островитян подступали с разных сторон. Знаешь, я тебе даже спасибо готов сказать. Вчера я встречался с Асурой. Я раскрыла от удивления глаза. «Ты даже не представляешь, как долго я этого ждал. Он, наконец, увидел во мне того, кто способен поверить в него. Тоже веришь, что белый цвет восполняет энергию?» Я насмешливо приподняла брови, пытаясь вывести Франклина из себя. Он должен был совершить ошибку, но этого не случилось. «Ведите ее обратно!» Франклин был в приподнятом настроении и бодро шагал по лесу. По левую руку от него шел Михаил, он то и дело оглядывался на меня. Бесстрастное лицо, наконец, приняло печальное выражение. Потухший взгляд пророчил мне бесславный конец. Задумавшись о своей судьбе, я не заметила камень на дороге. Споткнувшись об него, я упала, и острый край рассек кожу на коленке. Я смогла встать на четвереньки, но сил подняться на ноги уже не было. Франклин прислонился к дереву и безучастно посмотрел на меня. Михаил сдвинулся с места, но сосед по комнате остановил его. «Без глупости, миг! Стоя на прохладной земле, я мысленно вернулась в свой первый день на обратной стороне. Безжизненный пустой лес, голова, полная мыслей и лишенные воспоминаний, и дерево. На нем остался след от ножа, который метнул Дэниел. Я устало прикрыла глаза. Вот бы это был дурной сон. Но сны не приходили ко мне здесь, на обратной стороне, только однажды. Я ощутила пульсацию в висках. Сердце забилось так быстро, что казалось вот-вот не справиться с собственным ритмом. Моя сила рвалась наружу, но не находила выхода. Коротко вскрикнув, я обхватила голову руками и прижалась лбом к прохладной земле. Казалось, я ощущаю вибрации этого места, чувствую приближение шагов, или все это происходило у меня в сердце. «Что это с ней?» Сквозь шум в ушах я услышала голос Франклина. Прижав ладони к земле, я все отчётливее ощущала, как она дрожит. Это было неровное, быстрое колебание, словно несколько пар ног бежали настолько быстро, насколько хватало сил. Наконец дрожание стало таким разборчивым, что я ощущала его рядом с собой. Я открыла глаза и подняла голову. В кровавом свете заходящего солнца я увидела Дэниела, который не смотрел на меня. Он размахивал руками так, как делал всегда, отдавая приказы. С трудом оторвав руку от земли, я тёрнула Дэниела за штанину. Он быстро взглянул на меня, а затем выхватил нож и бросил в кого-то слева от меня. Затем огляделся, прежде чем наклониться и поднять меня на руки. Звуки, наконец, вернулись ко мне. Я слышала крики, свист ножей, шелест травы, но яснее всего шумное дыхание Дэниела, который озирался в поисках новой угрозы. «Тебя не тронули?» Я покачала головой и попыталась оглядеться, но Дэниел развернулся и зашагал прочь. Но кое-что я все же разглядела. Нож Дэниэла в горле парня, державшего меня. Живя среди островитян, я никак не могла запомнить его имя, но могла бы легко узнать его по глазам. В них всегда словно блестели слёзы. Теперь же взгляд его потух, а на лице застыл гнев. Он не успел схватиться за горло, попросить о помощи или воззвать к небесам. Я точно знала. В памяти навсегда запечатлеется картина, как кровь стекает на белоснежную форму островитянина. Потому что это был сигнал к началу настоящей войны. И когда Дэниел уносил меня прочь от этого проклятого дерева, я была уверена, с ним я буду в безопасности. Как только мы выбрались из леса на берег, Я услышала знакомый голос. «Она в порядке?» С Бриджит все было хорошо. Она была здесь, рядом с нами, готовая прямо сейчас бежать из этой проклятой тюрьмы. Неподалеку в кустах я увидела Чарльза. «Быстрее, они скоро будут здесь!» — крикнул он. «Поедешь с Бриджет? Дэниел усадил меня в лодку и бросил герти через плечо. «Так будет быстрее!» Не смея обсуждать приказ, она помогла Бриджет сесть в лодку и украдкой взглянула на нас — Я сидела на банке, удурчённо рассматривала свои ладони, которые напоминали о моей беспомощности. Вдруг я почувствовала, что лодка остановилась и посмотрела вокруг. Рейкерса уже не было видно. Мы почти подошли к Нортброттеру. Дэниел закрепил весла и, приблизившись ко мне, опустился на колено. Он взял мои ладони в свои, и теперь я не могла оторвать взгляд от его рук с проступающими венами. Невольно вспомнила нож в шее островитянина, державшего меня. Дэниэл осторожно приподнял мое лицо за подбородок, заставляя меня посмотреть ему в глаза. Наши взгляды встретились. «Пока ты со мной, тебя никто не тронет». Дэниел обхватил ладонями мои запястья. «Что такое?» Я увидела, как он поморщился. Он покачал головой, но я перевернула его ладони и заметила на них следы ожогов. Как раз там, где он касался браслетов. Они же ледяные, мы ощущаем разную температуру, как такое возможно? Я не знаю. Мы замерли в такой позе. Я рассматривала глаза командира, серые, как небо в непогоду, и думала о том, как он попал на обратную сторону. Не сдержав любопытства, я спросила. Если Рейкерс был тюрьмой, значит, среди вас есть заключённые? Дэниел пристально посмотрел на меня, от его взгляда бросила в дрожь, Есть, но не в этой лодке. И даже не в той, что уже причалила к берегу. Кто тогда? Спроси, и тебе расскажут. Я не вправе говорить об этом. Я прикусила губу и неуверенно спросила. Ты злишься на меня за то, что я не осталась на Норд-Бротере? В ответ он покачал головой, пряча от меня печальный взгляд. Только на себя. Почему вы пришли за мной? Герта обнаружила, что исчезла одна из лодок. Сперва мы подумали, что это ли он, но потом увидели записку у нее на столе. — Я не... Я знаю, что ты ее не писала. На тебе были браслеты, когда ты пришла, Обри. Мы с Гертой сразу догадались, что Бриджет заманили в ловушку. — Спасибо, что не бросили меня. — Ты не должна справляться совсем одна, Обри. Дэниел сухими губами коснулся моего лба. Он стиснул меня в объятиях, это было последним, что я запомнила. Открыв глаза, я сразу поняла, что в безопасности. Меня доставили на Норд-Броттер целой и невредимой. На прикроватной тумбе стоял стакан с водой и записка. «Спускайся». Это был почерк Дэниела, и я внезапно ощутила приступ ярости. Стены давили на меня не хуже, чем в злосчастной тюремной камере. Может, я и здесь была пленницей. А может, даже дичью, которую окружили хищники. Я взглянула на свои ладони. Еще вчера в них были силы и мощь, а сегодня я не могла даже снять браслеты без чужой помощи. Разозлившись, я схватила подушку и бросила ее в стену. Немой крик вырвался из горла, я вскочила на ноги и стала пинать подушку ногой. Пелена ярости застилала мне глаза, жажда разрушения почти сломила меня. Зацепившись ногой за ножку стула, я рухнула на пол и снова выключилась. Аромата роса шафрана не осталось только запах лекарств и латекса. «Изменения есть?» — спросил таинственный доктор по имени Альфред. «Вот, взгляните на ее мозговую активность. Скоро может прийти в себя». Пальцы в латексных перчатках коснулись моей руки. От неприятного ощущения по телу побежал холодок. «Вы это видели?» На минуту глаза смолкли, и я смогла расслышать звуки, доносящиеся с улицы. Капли дождя обрабанили по стеклу. На один миг я даже почувствовала себя живой. «Отменить натропы. Дозу снотворного увеличить!» Мужчина зашагал к выходу, но вдруг остановился и вновь заговорил со своей собеседницей. «Мою сестру сюда не впускать!» «Его сестру? Но разве мы имеем право не пускать ее мать в палату? Найдите способ удержать ее. Я внезапно открыла глаза и увидела Бриджит, которая стояла на пороге. «Что с тобой? Ты кричала!» «Я? Кричала?» Я уткнулась носом в колени. Бриджит присела рядом со мной. «Воспоминания? Опять?» «Не думаю, что это было оно. Нет, я...» «Это словно происходило со мной на его Я была в палате, понимаешь?» «Да. И что там случилось?» доктор попросил медсестру увеличить дозу снотворного и уменьшить э я не помню название что то на букву н на да точно натропы бриджит поджала губы и я насторожилась в чем дело твой лечащий врач явно не желает чтобы к тебе возвращалась память ничего не понимаю я закрыла лицо руками почему он так поступает кажется он мой дядя Он велел, чтобы его сестру не пускали в палату, а до этого из моих воспоминаний я узнала, что она моя мать. Мы обе молчали. Бриджит погрузилась в свои мысли, нервно постукивая пальцем по колену. Только спустя время она поднялась на ноги. Идем, нам нужно появиться на собрании. С трудом приведя себя в порядок, прохладная вода пришлась как нельзя, кстати, я с помощью Бриджит спустилась вниз и сразу же столкнулась с Кэпом. Ты опоздала. Дэниел, я просто обожаю твои глупые правила, но прошу тебя, меня пытались убить бесчисленное количество раз за последние сутки. Давай обойдемся без нотаций. Дэниел сложил руки на груди, мятежники опустили головы и уставились в тарелке. Кто-то со смехом, кто-то ожидает капитана вспышки гнева. Сейчас не до ссор, садись. Заняв место между Герто и Леоном, я посмотрела на Бриджит. Она заняла место во главе стола. Даниэл громко прочистил горло, расхаживая перед нами. «У нас есть проблема. Асура замышляет что-то, и для этого ему нужно избавиться от единственного человека, который может сравниться с ним по силе. Он посмотрел на меня, и все присутствующие сделали то же самое». «Какой план, Кэп?» Даниэл подошел к двери, ведущей в кухню, и резко распахнул ее. Оттуда выглянул неунывающий Чарльз тут же отыскавшая меня глазами. «Ну, привет!» «Что он тут делает?» Леона и со своих мест, командиры обменялись взглядами. Кэп кивнул, и Чарльз на секунду исчез. Вернулся уже не один. Он толкал перед собой связанную Винни. И хотя я была против похищений и связываний, все же про себя отметила, что эта картина была не самая неприятная. «Что это значит?» — С ее помощью мы выманем Асуру из здания, и тогда наши силы будут равны. Мятежники стали наперебой задавать вопросы, но Дэниел жестом остановил их. — У нас нет времени на вопросы. Скажу только одно. Мы точно знаем, что Асура силен только в своей обители. За ее пределами он будет не так опасен. — И мы точно знаем, где его поджидать. На заброшенном кладбище. Это удобное место, чтобы устроить засаду. Обри, как тебе план? Я едва не задохнулась от возмущения. Так нельзя, вы похитили вини чтобы использовать ее как приманку. Это варварство. Я сделал это ради тебя, Обри, — отозвался Чарльз. Все на Рейкерсе знают, только ради вини господин покинет твои покои. Она его подружка, что ли? — хохотнул Леон. Она — хранительница его тайн, которых у нашего господина очень много. В столовой на минуту повисло молчание, прервавшееся звуком отодвигающегося стула. Герта приблизилась к Чарльзу. «Допустим. Но почему ты нам помогаешь? С чего ты решил, что мы будем тебе доверять?» «Я здесь по двум причинам. Во-первых, я хочу спасти Обри. И во-вторых, Рейкерс больше не то безопасное место, о котором я мечтал. Господин что-то от нас скрывает, а я не очень-то люблю секреты». Пока мятежники шумно обсуждали план, я осторожно поинтересовалась. «Как ты попал на Норд-Броттер? Чарльз достал из-под кортки книгу и бросил ее на стол. Я прочла название «Забытые острова Нью-Йорка». Когда Мик сказал, что разговаривал с тобой, Обри, около двух, я сразу понял, что ты не могла за такое время добраться до суши. Повезло, что он не сболтнул об этом Франклину. В общем, Дэниел не такой уж непредсказуемый. Чарльз похлопал командира по плечу. Без обид, друг. Тот закатил глаза сейчас они были похожи на закадычных друзей и это смотрелось так естественно Даниэл, сложив руки на груди объявил даю на сборы час берите все необходимое если что то требуется обращайтесь к герти вперед мятяжники бросились прочь из столовой и мы остались вчетвером два командира воюющих группы мы с Бриджет. она ласково обратилась ко мне обри у тебя будет особое задание какое «Тебе придется снова проникнуть в ту комнату». Дэниел и Чарльз переглянулись, прежде чем последний сказал. «Мы считаем, что там ты сможешь найти способ снять браслеты». «Я не вернусь туда», — отрезала я, но встретила непонимающие взгляды. Неожиданно Бриджит подошла к двери и широко распахнула ее. «Выйдите, оба». «Бриджит», — начал было Дэниел, но она вскинула ладонь. «Нам надо поговорить». Командиры переглянулись и послушно покинули столовую. Как только дверь за ними закрылась, Бриджит усадила меня за стул, тот самый, который обычно занимала сама, и ласково погладила меня по плечам. — Обри, у нас нет другого выхода, — начала Бриджит. — Асура ищет способ лишить тебя этих способностей. От одной только мысли о том, что будет со мной после этого, меня бросила в дрожь. Но был еще один вопрос, который волновал меня с момента последней встречи с Асурой. «Бриджит, когда я попыталась вступить в бой с Асурой, он так просто одолел меня. Даже если я сниму эти браслеты, как я смогу его победить?» «В этом нет ничего удивительного, дорогая. Он был на своей территории, там, где сосредоточена его сила. Но Даниэл не зря сказал про кладбище. Это место подчинено тебе. Загляни в себя». Спроси у своего сердца, чувствует ли оно себя там спокойно. Я закрыла лицо руками, пытаясь вспомнить, что чувствовала, приходя на кладбище каждый день. Ответ был один — жизнь. — Хорошо, Бриджит, я согласна. Погладив меня по волосам, она громко произнесла. — Входите уже! Дверь тут же открылась. На пороге стояли командиры, на лицах которых было написано, что они бессовестно подслушали наш разговор. Не волнуйся, Обри. Одна ты туда не пойдешь. Ободряюще улыбнулся Чарльз. Выбери того, кому доверяешь. 1. Если хотите пойти на задание с Дэниеалом. Перейдите к следующему треку. 2. Если хотите пойти на задание с Чарльзом перейдите к треку 40. Выбрать Дэниела. Краем глаза, взглянув на Дэниела, я увидела, что он прячет улыбку. Дэниел отпустил Герту и Бриджит, мы остались наедине. Командир позволил мне выбрать его, какая честь. Поездка на лодке впервые показалась мне такой долгой. До острова добрались без приключений. Я чувствовала, что в воздухе висит напряжение. План был рискованным, и даже я сомневалась в успехе. Но Дэниел такой разумный, рассудительный по какой-то причине шел на риск. В лагере мятежников не оставили никого. Даниэл все силы бросил на эту операцию, и поэтому я нервничала еще сильнее. Слишком многое зависело от меня. Только бы найти способ избавиться от браслетов. У знакомой развилки мы остановились. «Итак, все готовы?» — с на мятежники активно закивали. «Отлично, вперед. Вся группа двинулась к кладбищу, только Бриджет задержалась на миг, чтобы подбодрить меня. Она нежно коснулась моих запястьй. «Удачи, дорогая!» Я вдруг вспомнила про браслет и отдёрнула руки. Не обожглась? Бриджит покачала головой, и мы попрощались. Странно, я думала, она коснулась браслетов. Проводив ее взглядом, мы притаились в кустах. Волнуешься? Мы с Дэниелом сидели на приличном расстоянии, не касаясь друг друга, но один его взгляд пробуждал во мне бурю эмоций. Он обещал сладкую пытку и страстную негу. Он играл со мной в поддавки, зная, что в конечном итоге одержит победу над моим податливым сердцем. Засмотревшись на него, я забыла, что он задал мне вопрос. Да не усмехнулся. Видимо, волнуешься. От его вопроса сердце забилось быстрее. Я только сейчас начала осознавать, что происходит. Я понизила голос и ответила ему, продолжая с беспокойством следить за тропинками, где могли появиться противники. Не волновалась, пока ты не спросил. Краем глаза я заметила, что Дэниел усмехнулся. «Смешно тебе?» «Просто вспомнил свой первый раз». «Неужели ты боялся?» «Все боятся. Если не боишься, считай уже мертв. Он протянул руку, и я ответила тем же. Мы находились далеко друг от друга и могли коснуться лишь пальцами. «Я тебе не отдам». Я закрыла глаза и представила, как эти пальцы касаются моих волос, шеи, груди. Я улыбнулась собственным мыслям, зная, что все прикосновения еще впереди. Нужно было только пережить сегодняшний день. Вскоре мы, наконец, услышали звук шагов десятка ног. Целая колонна островитян двигалась в сторону кладбища. Во главе гордо вышагивала Сура. По правую руку от него я заметила Франклина. «Сегодня, друзья мои, мы, наконец, завершим наше славное дело. Мы обратим врагов в друзей и построим мир, которого вы достойны. Наконец-то! Но будь терпелив, мальчик мой, смирение есть путь к исправлению. Михаил остался охранять наш дом?» «Да, господин, несколько верных вам людей остались с ним. Мы проникли в коридор, миновав патруль, состоявший всего из двух островитян. Это вселяло надежду» что мы так и не встретимся с Миком. Он не был моим врагом. Асура явно не ожидала от нас дерзости, уверенной, что с браслетами я бессильна. Но он кое-чего не учел. Я была не одна. Мы шли по коридорам, и вдруг из-за угла показался Михаил. «Стоять!» «Михаил, мы с тобой не враги!» «Разве? По-моему, тебя обвинили в предательстве. Это ложь!» «Тогда почему господин велел заточить тебя? И почему то сбежала?» «Асура боится меня. Я представляю для него угрозу. Я много знаю, Михаил. Мне известны его секреты, и если ты позволишь мне пройти, я покажу тебе». Михаил задумался. Позади меня слышалось шумное дыхание напарника. Пауза затягивалась. Я опасалась, что это может перерасти в открытый конфликт, и заговорила снова. «Скажи, а это у тебя или у Франклина над кроватью висит картина с котиком? Видимо, над твоей. Это хорошо». У Франклина кровать не заправлена. Не люблю нерях. Неужели ты заглядывала в мою комнату? Только через камеру в лаборатории господина. Помнишь, я рассказывала об этом за обедом. Он молча смотрел на меня, но взгляд изменился. Я поняла, что делаю все правильно. Впрочем, ты все равно мне не поверишь. Ты ведь так сильно веришь своему господину, и я знаю, почему. «Просвети меня» потому что если он обманывает тебя, что у тебя останется?» Он сжал руки в кулаки, и я, решив дальше не провоцировать, отошла в сторону. «Спокойно, Михаил, верно?» — произнёс Дэниел. «Тебе меня не заболтать!» «Я не мастер речей!» Дэниел быстро выхватил нож и бросил. Нож просвистел над духом Михаила и вонзился в стену за его спиной. «Зато мастер метких бросков!» Но Обри не хочет жертв, а ее решение для меня — закон. Как для меня решение господина. И он сказал, что она — главная угроза Рейкерсу. «Михаил, послушай, если я действительно желала кому-то зла, почему не использовала способности сразу? Почему позволила причинить мне боль, ограничив мою силу?» «Хорошо. Хорошо, покажи мне». Когда мы дошли до уже знакомой мне стены, Михаил цокнул языком так и знал, что ты заведешь меня в тупик. Не спеши с выводами. Я достала из кармана зажигалку, которую предусмотрительно взяла с собой, и поднесла ее к рисунку на стене. Михаил, очевидно, думал, что я просто пытаюсь поджечь стену, и смотрел на меня, как на сумасшедшую. Но так было ровно до того момента, как рисунок вспыхнул ярким пламенем. Твою мать! Он схватился за голову, глядя на пожирающий стену огонь. Это... Как это? «Это вход». «Ты что, шутишь?» «Он любит дешёвые эффекты, да?» «Вообще-то через этот огонь может пройти не каждый». «Охотно верю». Без лишних слов Дэниел шагнул в огонь и через пару секунд исчез. Михаил же до сих пор не мог прийти в себя, я нетерпеливо постучала ногой по каменному полу. «У нас нет времени на обсуждение, поэтому прости, Михаил». Он не успел ничего понять. Одним резким движением я толкнула его в огонь. «Что это было?» — Михаил ощупал свое тело. Проход через пламенную дверь дался ему нелегко, хотя я точно знала, что огонь не навредил никому из нас. Асура умело использовал страх людей перед этой стихией. Он знал, что даже если кто-то и сможет обнаружить этот проход, лишь самый отчаянный решится пройти сквозь пламя. Вот и Михаил никогда бы не сделал этого, если бы я не подтолкнула его. Не стоя позади него, он бы использовал огненную стену как предлог, чтобы не выяснять правду. Теперь он удивленно оглядывал лабораторию, и словно не мог поверить своим глазам. Я не понимаю. Вот, взгляни. Подойдя к капсуле, я махнула Михаил рукой. Я заставила его прижаться к стеклу и внимательно посмотреть на то, что там внутри. Сущность не заставила ждать. Истошный крик наполнил лабораторию, и хотя я точно знала, что капсула прочная, по телу все равно побежали мурашки. Что за херня? Почему эта штука здесь? Об этом надо спросить господина. Потянув его за рука в компьютеру, я указала на мониторы. Вот, взгляни. Он совсем потерял дар речи, увидев на одном из экранов свою комнату. Миг только и мог, что тыкать в него пальцем и размахивать руками. Вот дерьмо. Теперь ты веришь, что я не предательница. Кажется, да. Тогда помоги мне избавиться от браслетов. Мы стали осматривать лабораторию, заглядывая в каждый шкафчик. Дэниел, особенно заинтересовался сущностью и внимательно осматривал капсулу. Что ты там ищешь? Дэниел посмотрел сквозь меня, оглядывая комнату, схватил стул и стал отвинчивать верхнюю часть. Дэниел, что ты делаешь? То, что должен. Я не успела остановить его. Дэниел со всей силы ударил по капсуле ножками стула. На ней появилась мелкая трещина. Когда мы с Михаилом подбежали к нему и попытались удержать, стекло начало разрушаться. Словно в замедленной съемке я наблюдала, как сущность выбралась из капсулы и закричала. Я закрыла уши ладонями, но это не помогло. Крик этой твари уже глубоко проник в мое сознание и теперь словно разрывал мою душу на части. Дэниел оттолкнул меня. «Назад!» Он достал из кармана свисток и выбежал из лаборатории. Сущность, услышав свист, двинулась за ним. Что он делает? Подбежав к компьютеру, я посмотрела на монитор. Сущность уже выбралась из здания. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Он заманивает ее на кладбище. Дэниел бежал со всех ног, но на развилке выбрал неверную дорогу. Вместо того, чтобы пойти по короткой и сразу прийти к кладбищу, он свернул к пекарне. Я потянула Михаила за рукав. «Бежим, мы успеем, быстрее!» Продолжение истории в треке 41. Выбрать Чарльза. Мы с Чарльзом обменялись взглядами. Я знала, что Дэниелу это не понравится, но я могла доверять только Чарльзу. Я подошла к нему и крепко взяла за руку. Пойдешь со мной. Буду счастлив. Герта изобразила, что ее тошнит, но Дэниел, к моему удивлению, одернул ее. Не подведи, Чарльз. Он похлопал его по плечу, после чего обратился к остальным. Все пора. Поездка на лодке впервые показалась мне такой долгой. До острова мы добрались без приключений. Я чувствовала, что в воздухе висит напряжение. План был рискованным.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 «Не сомневайся, у меня получится лучше, чем у тебя». Они обменялись взглядами, значение которых было известно только им двоим. Чарльз нащупал мою ладонь и переплел наши пальцы. Только сейчас я осознала, что не только у меня теперь нет пути назад. Как только о похищении Винни станет известно, астровитяне возненавидят Чарльза. «Почему ты так смотришь?» «Не могу поверить, что все это происходит». «Ты так рискуешь, Чарльз. Риск оправдан». Я не понимаю. Правда, не понимаешь? Я покачала головой, и Чарльз наклонился к моему уху, слегка коснувшись мочки губами. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Ты покорила мое сердце. Он прикоснулся губами к шее, легкое, мимолетное движение, которое способно было свести с ума. Чарльз не ждал от меня ответа.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 «Наконец-то! Но будь терпелив, мальчик мой! В есть путь к исправлению!» «Михаил остался охранять наш дом?» «Да, господин. Несколько верных вам людей остались с ним». «Ох, Михаил, лучше бы нам не встречаться», — прошептал Чарльз, когда вся группа островитян прошла мимо. Мы проникли в коридор, миновав патруль, состоявший всего из двух островитян. Асура явно не ожидал от нас дерзости, уверенный, что с браслетами я бессильна. Но он кое-чего не учел. я была не одна. Мы шли по коридорам, и вдруг из-за угла показался Михаил. «Стоять! Как ты мог, Чарльз!» — крикнул он. «Ты нас предал!» «Нет, друг, нас предал господин!» «Не смей!» «Я верю ей, и я пройду по этому коридору, хочешь ты того или нет. Ты знаешь, что я это сделаю?» «Михаил!» — сказала я. «Мы с тобой не враги!» «Разве?»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 «Тогда я не могу спасовать, улыбнулся Чарльз. «Не хочется прослыть трусом». Он подошел к стене и потрогал огонь пальцем. Затем повернулся к нам. «Ну, увидимся внутри». И Чарльз исчез в огне. Михаил же до сих пор не мог прийти в себя. Я нетерпеливо постучала ногой по каменному полу. «У нас нет времени на обсуждение, поэтому прости, Михаил». Он не успел ничего понять.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 Теперь ты веришь, что я не предательница? Кажется, да. Тогда помоги мне избавиться от браслетов. Мы стали осматривать лабораторию, заглядывая в каждый шкафчик. Чарльз особенно заинтересовался сущностью и внимательно осматривал капсулу. Что ты там ищешь? Чарльз посмотрел на меня виноватым взглядом, и я сразу почуяла неладное. «Чарльз! Мне жаль, но я должен! Это единственный способ спасти тебя!» Он нажал на кнопку на стене рядом с капсулой и тут же отпрыгнул в сторону с криком «Бегите!». Словно в замедленной съемке мы наблюдали за тем, как сущность выбралась из капсулы и теперь плыла прямо к Чарльзу, размахивая руками. Ее крик заставил мое тело содрогнуться. Он почти причинил мне физическую боль. Чарльз достал из кармана свисток и выбежал из лаборатории. Сущность, услышав свист, двинулась за ним, QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Что он делает? Подбежав к компьютеру, я посмотрела на монитор. Сущность уже выбралась из здания. Он собирается заманить на кладбище. Поскользнувшись на траве, Чарльз потерял равновесие и упал. Ему пришлось выбрать длинную дорогу и свернуть к пекарне. Бежим, мы успеем быстрее. Продолжение истории в следующем треке. Начало общей ветки. «Сдайтесь, покоритесь мне, и вместе мы построим мир, которого заслуживаем!» Мы с Михаилом выскочили из леса посреди воодушевляющей речи Асуры. Островитяне, и мятежники, стоя по разные стороны, недобро поглядывали друг на друга. Бриджит и Асура стояли в центре. Он, всплеснув руками, взывал к мятежным обитателям обратной стороны. Она сложив руки на груди, поджав губы и беспокойно смотрела в сторону леса. Наконец, заметив меня, она крикнула «Обри, что ты здесь делаешь?» «Бегите, сюда движется сущность!» Встав между Бриджит и Асурой, я обратилась к обоим. «Вы что, не понимаете? Сущность убьет вас!» Островитяне забыли про своего лидера и стали спасаться бегством. Мятежники тоже разбежались, Только Бриджит стояла и смотрела на Асуру твердым, решительным взглядом. «Не переживай, Обри, никто на этом острове не сможет навредить мне. Не посмеет. Я воплощение могущества этого мира. Я его основа. Разве по причине своего величия ты лишил ее сил, Альфред?» Бриджит презрительно вскинула одну бровь. Уголки ее губ дёрнулись, когда я эхом отозвалась. «Альфред?» «Верно, Обри». Его зовут Альфред Льюис. Я тут же вспомнила книгу по нейробиологии, про автора которой Чарльз сказал «Он безумец». Как такая книга могла оказаться в тюремной библиотеке, если только не сама автор оставил ее там? Мое имя Сура, и даже его ты недостойна произносить вслух. Маска праведного старца спала с Асуры. Лицо перекосило от злости. Но именно этого Бриджита добивалась. Брось, Альфред! Грим не поможет тебе скрыться от меня. Разве я могу забыть твое лицо? Лицо человека, который спас мне жизни в то же время, обрек меня на медленную, мучительную смерть, на вечное заточение в этом мире! Чувствуя подступающую истерику, я жадно хватала ртом воздух. На выходе произнесла: Но, Альфред! QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Голова будто налилась свинцом. Я вспомнила разговор своей матери с врачом и позволила себе понадеяться, что просто ошиблась. Может, его звали не Альфред, может, Альберт или Адам, но бывают ли такие совпадения? Могло ли случиться так, что мой собственный дядя удерживал меня здесь? «Могло ли это стать причиной, по которой я все еще жива?» «Ты, Альфред Льюис, как ты мог? Ты мой дядя!» Он прикрыл глаза и тяжело выдохнул. Глаза застилала пелена ярости, когда я медленно двинулась к нему. Мне хотелось причинить ему боль и страдания, которые испытывала я, пытаясь вспомнить, кто я. Я жаждала мести. «Ты все знал!» — крикнула я и не узнала собственный голос. Мой вопль полностью поглотил звук, который издала сущность, появившись на поляне. Бриджит, стоявшая за моей спиной, потянула меня за руку. Я почувствовала, что она снова касается моего браслета, и вдруг ощутила свою силу, так же отчетливо, как накануне, когда я еще ничего не знала об этих браслетах. «Ты знал!» Казалось, даже сущность испугалась моего нечеловеческого крика. Я увидела, как она медленно подплывает к косуре Но он стоял, не шелохнувшись. Прежде чем она настигла его, он бросил на меня взгляд полной тоски. Это разозлило меня еще сильнее. Я хотела, чтобы мой дядя почувствовал, как я зла на него. Сунув руку в карман, я нащупала маленький камешек, который зачем-то всюду носила с собой с тех пор, как подобрала его на берегу. Я со всей силы бросила его в Ассуру, как раз перед тем, как светящаяся фигура поглотила его. Яркое свечение ослепило меня, Бриджит крикнула «Дай руку!». Мы взялись за руки, сущность, поглотившая Суру, двинулась к нам. Сквозь прикрытый от ослепляющего света веки я видела, как она приближается. От волнения закружилась голова, я взмахнула рукой, прежде чем потерять сознание. Запах росы, шафрана. Сегодня к нему добавился аромат муската, который казался родным. Я словно почувствовала себя в объятиях какого-то очень дорогого мне человека. Голос из телевизора нарушил идеальную тишину, нарушаемую только тиканием наручных часов. Я не сомневалась, что это были мои. Пусть я не ощущала их тяжести на руке, но все равно легко узнала этот звук. Ведущая какой-то глупой программы про светские сплетни тараторила. И к другим новостям. Скандальная светская львица Обрия Форсайт впала в кому после падения на склоне в Цермате. Ее состояние остается тяжелым. Представители горнолыжного курорта называют причиной происшествия нарушения правил безопасности со стороны мисс Форсайт. Сообщается, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения и отклонилась от трассы, после чего потеряла управление и... «Альва, я же велел выключить это!» Голос отца заставил меня вздрогнуть. К аромату мускатного ореха добавился пряный запах виски. Но мы должны знать, что о ней говорят, противилась мать. Сейчас это не имеет значения. Но кто-то из представителей курорта Замолчи! Тебя хоть немного интересует ее здоровье. Разгневный мужчина вышел, хлопнув дверью. Как же больно было голове! Мне хотелось тишины. Я думала о! Один. Если вам ближе фракция Рейкерс, перейдите к следующему треку. 2. Если вам ближе фракция Астория, перейдите к треку 43. Рейкерс. Сейчас бы окунуть ноги в воду. Я резко пришла в себя. Шум волн дарил ощущение спокойствия, словно предлагал отдохнуть еще пять минуток. Теперь я кое-что знала о себе. Форсайд. Обри Форсайт, так меня звали в реальном мире, в том, где я когда-то разгромила магазины, возможно, нарушила сразу несколько правил горнолыжного курорта. В реальном мире, где я была Обри Форсайт, а мои родители Альвой и Себастьяном, дядя Альфред писал книги по нейробиологии, и он, скорее всего, теперь был мертв. Я лежала на берегу, перебирая пальцами песчинки, и размышляя о том, что увидела. Тёплый песок так и манил погрузиться в сладкую дрему прямо на берегу. Но, прикрывая ладонью глаза, слезящиеся от яркого солнечного света, я вдруг осознала — кроваво-красный закат уступил место яркому летнему солнцу, а волны лениво ласкали песок на берегу. Но вокруг не было ни души. Вы завершили свое первое приключение на обратной стороне. Присоединяйтесь ко вселенной Май Уэй, чтобы раскрыть все ее секреты. Переходите в трек 44. Астория Я резко очнулась. Рот был полон сырой травы, на которую я успела пустить слюни. Перевернувшись на спину, я глубоко задышала. Слух ласкало пение птиц. Они явно потешались надо мной, лежащей на земле в позе морской звезды. Теперь я кое-что знала о себе. Форсайт, обри Форсайт. Так меня звали в реальном мире, в том, где я когда-то разгромила магазин и, возможно, нарушила сразу несколько правил горнолыжного курорта. В реальном мире, где я была обри Форсайта, мои родители Альвой и Себастьяном. Дядя Альфред писал книги по нейробиологии, и он, скорее всего, теперь был мертв. Мне хотелось побежать и рассказать об этом кому-нибудь. Я с наслаждением вдохнула воздух и словно впервые за это время ощутила, что дышу по-настоящему. Только когда я взглянула на небо, поняла, что что-то не так. Кровавый красный закат уступил место яркому летнему солнцу. Ветер ласкал ветви деревьев, а над духом жужжал комар. Но вокруг не было ни души. Вы завершили свое первое приключение на обратной стороне. Присоединяйтесь ко вселенной Май Уэй в следующем треке, чтобы раскрыть все ее секреты. Всем мечтателям и искателям приключений. Дорогие читатели, спасибо, что вы провели эти часы вместе с историей. Мы надеемся, что после прочтения у вас остались приятные и тёплые чувства. Наша команда искренне делала все, чтобы передать эти эмоции. Для нас эта история очень важна. Мы создали ее с любовью и верой, что ее герои оживут не только в приложении. Мы также уверены, что скоро сможем показать вам и другие книги, созданные по мотивам истории My Way. Обязательно следите за новостями. Продолжение следует. Мечтайте. Фантазируйте. Действуйте. Насладитесь обратной стороной в виде интерактивной истории с визуальным и аудиосопровождением в приложении. Ведь именно там она родилась. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Также будем рады видеть вас в нашем сообществе в Telegram. QR-код вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Спасибо огромное всем уникальным людям, кто воплотил эту книгу в жизнь. Александра Родионова, Рина Рит, писатель-сценарист. Евгений Комлев, технический директор. Артем Вялков, разработчик. Полина Ковылкина, художник-иллюстратор. София, лучшие кат-сцены. Кристина, визуализатор миров. Ульяна, фея. Аризу и команда Зубастики, озвучка и создание аудиоспектаклей. С наилучшими пожеланиями, руководитель MyWay Андрей Голдин.